Глава 25. Саблин вспомнил, что еще 18 марта, то есть за три дня до газовой атаки и его ареста солдатами Павлиновского полка, он получил из Петербурга бумагу, где от него требовали откровенного мнения, насколько революция расшатала армию. Саблин тогда составил доклад, в котором ответил с беспощадной правдивостью, что революция и приказ номер один не только расшатали, но и уничтожили армию. Революция, отметя царя, уничтожила лучшие идеалы армии, родину и ее представительство. Революция, отменив молитву, посягнула на веру, смысл умирать пропал. И теперь надо или выдвинуть новые животные идеалы грабежа и насилия и вести войну во имя добычи и наслаждений, как ведут войну дикари и варвары, или вернуть старое, или же кончить войну. Саблин знал, что еще Гучковым была образована при военном министерстве комиссия под председательством генерала Поливанова, которая должна была пересмотреть весь этот материал, который поступил с фронта от строевых начальников, и выработать новые уставы с новыми принципами. Но новых уставов не было. Было отменено старое, и на месте отмененного оставалась пустота. Солдаты отказывались признавать уставы гарнизонной и внутренней службы, и дисциплинарной отказывались считаться с воинским уставом о наказаниях, так как они были изданы при царском правительстве. Необходимо было вместо них издать какие-то новые революционные уставы и законы. Но князя Львова и Гучкова сменил Всеведующий Керенский, и этого сделано не было. Саблин справлялся в Петербурге об этой комиссии, но никто не мог дать ему определенного ответа. Вместо Поливанова ему называли генерала Потапова. Саблин решил обратиться к первоисточнику и отправился к Поливанову. Поливанову он нашел на той же квартире и застал его в той же скромной обстановке, как и перед революцией. Он еще более постарел и осунулся. Глаза его не блестели, как в тот раз в ожидании революции. «Да», — сказал он на вопрос Саблина относительно работы комиссии. «Такая комиссия была. Она была очень хорошо составлена. В нее были привлечены лучшие строевые силы, и мы наметили правильный план создания армии на началах железной дисциплины». Сказав это, генерал Поливанов откинулся в кресло, а лицо его передернулось болезненной гримасой, и он низко посмотрел на Саблина. Но в маленьких узких глазах его не было прежнего задорного лукавства. Так что же случилось? А вот что. Нас охватила общая болезнь всех деятелей теперешнего времени. Нас охватила болтовня. Мы начали было деловые совещания, но к нам стали являться записями, советами, требованиями делегаций с фронта и от Совета солдатских и рабочих депутатов. Они часами говорили митинговые речи и не давали возможности работать. Я заявил, что не могу работать, если улица будет мне мешать. Слово «улица» представителями совета было принято как оскорбление. Совет потребовал моего удаления. И меня удалили. Наступила длинная пауза. Поливанов искоса смотрел на Саблина. Саблин прямо смотрел на Поливанова. Выходит, сказал Саблен, что бороться с самодержавным императором и добиться от него правильных решений на пользу Родины, бороться против интриг императрицы было легче. Императрица долгие годы не могла добиться вашего удаления, и когда добилась, вы попали в Государственный совет, а республиканские власти безотказные и без разговора сдали и вас, и ваше дело в угоду улицы. Поливанов молчал. Ваш высок превосходительство. «Что же будет дальше?» — спросил Саблин. «Что дальше?» — сказал Поливанов. «Вы спрашиваете, что дальше?» «Надо работать с ними, с рабочими и солдатами, и не идти против них». «Но с ними работать невозможно. Работа с ними означает немедленный сепаратный мир без аннексий и контрибуций, разрушение российского государства, возвращение в первобытные времена, полное уничтожение культуры и городов, «О, я слишком хорошо знаю их. Это не только позор России, но и гибель ее». «Да? Да. Да если мы с ними работать не будем, если предоставим их самим себе... Но представьте, что мы сумеем взять власть в свои руки и заставим подчиняться нам это баранье стадо, если только оно уже не подчинено кому-нибудь другому. А если оно работает не стихийно, а управляется со стороны... «Кем?» — спросил Поливанов, и в узких глазах его показалась тревога. «Теми семьюдестью, которых никто не знает, которых никто никогда не видел, но которые стремятся подчинить весь мир себе, консорциумом германских и американских банков, которые решили обратить Россию в пустыню, чтобы путем концессии и колонизации выжимать из нее доходы, Я не знаю кем, но знаю одно, что в кажущейся хаотичной обстановке теперешнего бунта есть и известная последовательность. Это уничтожение религии и, я бы сказал, русского духа, в чем бы он ни проявлялся. «Вы говорите серьезно?» «Я серьезно вам отвечу», — скрипучим голосом сказал Поливанов. «Вы подразумеваете, конечно же, масонов. С такое могущество масонских лож я не верю. — Поверить в это значило бы поверить в Антихриста и Второе пришествие. Это значило бы ожидать кончины мира. — А если это так и есть? — нервно перебил Поливанова Саблин. — Это не так. Да, тут есть работа интернационала. Нам он кажется таинственным, потому что у нас самое слово это было запрещено. Но мы знаем, что во всемирном братстве народов нет и не может быть ничего худого. Такое братство может быть осуществлено только во Христе и через Христа. А теперь идет борьба против Христа. Я смотрю на весь этот переворот иначе. Я считаю, что то, что делается в России, это борьба доброго начала со злым. Россия оставалась последним местом, где хранилось благочестие и истинная вера. И злое начало, скажу прямо, дьявол ополчился на нее. — Оставьте, Александр Николаевич, — сказал Поливанов. — Россия с ее сектантством, с ее распутинными, варнавами и леодорами, великосвитскими и народными кликушами и изуверами так далека от Христа, как ни одно государство. — Почитайте Розанова, Более опошлить веру христианскую, чем сделал это сей православный, трудно в россии верх христова поругивалась отовсюду и дьявол мог только радоваться он пришел на готовое Мне трудно спорить с вами ваш Превосходительство, но может быть вы позволите задать вам два вопроса пожалуйста что думаете делать вы сейчас ничего сидеть и ждать что посоветуете вы делать мне? тоже ничего. Я слыхал, что вам дали энский кавалерийский корпус. Поезжайте и ничего не делайте. Предоставьте демократии работать самой. Они скоро убедят, что у них ничего не выходит, и придут сами просить вас помочь. А силою вы ничего не достигнете. А если поздно будет? Россия так могущественна, что поздно никогда не будет». А я боюсь, что она сгорит, как горит в жаркий день громадное село. В несколько часов остаются только печи и трубы, до да обуглившиеся деревья. Поливанов пожал плечами и ничего не сказал. Саблем встал и стал прощаться.